Гуриня заснул за рулем. Проснулся он от резкого удара. Головой он тряснулся прямо о пульт управления, но машина не остановилась. Она не слазит стрелой по этой бесконечной трубе, только потряхивала, да покачивала. Ти чего? поинтересовался Багас-Скорпион. Я ти сейчас дам падла! разозлился Гуриня. Чего, чего? Ты на кого тут тянишь, поскребешь? Скорпион затрясся. Я я только и спросил, понимаешь? А ты огрычился, понимаешь? Я те спрошу, падла. По башке твоей лысый скорпион. Ты у меня падла научишь сейчас старших уважать. Лопаух и Дюк и Плешак грам было, спали на своих сидениях. Они вымотались за бесконечный день. К тому же, их сильно укачало. Дрыхнут с цослики. Осведаний у Сигуриня вытягиваешь шею. Дрыхнут. Доложил бага. Ну и пускай. Привала делать не будем. А ты падла, чтобы в обо глядел. Ежели пропустишь врага, я тебя собственными обрубками придушу. Для наглядности пак потряс своими обрубками. Блеснули чёрные, вселяющие страх, в непривычной душе костяшки. Нам с тобой издевать некогда. А тут падла всё прозивает. Есть? ответил Бага. Гурыня успокоился. Он уже забыл про досадное недоразумение, обрёл душевное равновесие. Тут ведь главное чего? спросил он Багу. Где? поинтересовался Бага туповато. Да нигде, падла. А что? Пэл. Отвечай. Тут главное чего? Не звать? браво ответил Бага. Дурак, это и так ясно. Гурыня начинал снова злиться. Тут главное скорость. Понял, падла? Штурм, натиск. Вот так вот. Ущёк. Так точно, заверил Бага. Во, умнейших прямо на глазах. Рад стараться. Гурыня повернул к Баге маленькую змеиную головку. А ты мне нравишься, малыш. сказал он как-то по-отечески. Я вот думаю, ты верно понимаешь службу. Так точно, старайтесь! отчеканил Бага. Курини засопел. Чуть ли не впервые в жизни на его щеку стала наворачиваться слезинка, но так и не навернулась. Какие будут вопросы? Как бы в поощрение поинтересовался он дружелюбно и снисходительно. Бага замялся. побаиваясь неосторожным словом снова вызвать неудовольствие начальства. Но потом осмелел. А сколько нам ещё трястись-то тут? спросил он, заранее ожидая затрещины и приказов, прикрывая глазёнки. Да ты не волнуйся, малыш, ответил Гуры неуверенно. У меня под мо всё рассчитано. Точно в назначенный час и прибудем к цели. Ты мне, падла, главное врага не прозевай. А ша главное А за старание я тебя, я тебя, я тебя к награде представлю. И немного помолчав, подумав, что представлять-то, собственно говоря, некуда и некому, добавил. И сам награжу, если что. Премнога благ дарем! Практически заорал на всю машину Бага Скорпион. Да так, что даже Дюк с Грам было из перепугу проснулись. Машину трясло, бросало из стороны в сторону, ногу рыня ход...